Элина Лисовская, Мария Роше «Берегини» Посвящается настоящему мастеру слова и нашей вдохновительнице, Марии Васильевне Семеновой. Пролог «Соленый морской ветер гнал по небу низкие тяжелые тучи, взбивал белую пену, швыряя волны о прибрежные камни, Добравшись до суши, перекатывал мелкие камешки, гнул молодые деревца и словно разбивался а женщину, неподвижно стоящую на пустынном берегу. Женщина эта была красива и молода. Неумолимое время еще не обсыпало ее волосы белым снегом, но успело подарить ей силу духа, спокойствие и мудрость. Даже сейчас, когда пришла большая беда, она не позволяла отчаянию сломить ее волю. Серые глаза смотрели на темное небо с надеждой, ожидая знака, посланного богами. Женщина эта была ведуньей, и звали ее Йорун. Немало дней прошло после страшной битвы, которая принесла долгожданную победу. Уже достойно проводили в чертоге Одина тех, кто пал в сражении, и тех, чьи раны так и не удалось исцелить. Пришли в себя те, кому суждено было выжить, и только муж ее все скитался между двумя мирами и никак не мог решить, уйти ли ему в чертоги Одина или остаться среди живых. Дни и ночи Йорун проводила рядом с ним, отвлекаясь ненадолго лишь для того, чтобы смешать новое снадобье, да немного побыть с детьми. Спала она урывками, осунулась, побледнела, но сдаваться не собиралась. Будь ее муж старый и немощен, Йорун молила бы Одина забрать его к себе и сама с радостью последовала бы за ним, как подобает верной и любящей жене. Но мужу ведуньи, как и ей самой, до старости было еще далеко, и Йорун сражалась за него с присущим ей упорством, и не важно, что ее оружием было целительство, а противником — Сама смерть. Время шло. Надежды становилось все меньше, и в какой-то миг Йорун поняла, что больше ничего сделать не может. И тогда она позволила себе ненадолго оставить любимого и отправилась к морю. Стоя на берегу, она плакала и молилась северным богам, ставшим ей родными, и богам, которых почитала тогда, когда жила далеко отсюда, и звали ее не Йорун, а Любомира. Семь лет назад это случилось, но сейчас прошлое словно ожило, и яркие образы пронеслись перед внутренним взором женщины.